Глава десятая Вальдемар, прищурившись, рявкнул. «Нет, это исключено!» Чустафус встрепенулся, выпятил грудь вперед, явно желая высказаться. А потом внезапно сник. «Сейчас мышь выглядел таким несчастным, таким маленьким и беспомощным, что внутри меня все сжалось от жалости к нему». Когда речь зашла о поездке во дворец правителя, Чуча тут же засобирался с нами, но князь осадил его, сказав, что тот останется дома. Фамильяр вроде смирился, по крайней мере, мне так показалось. Но хитрец выдержал время и перед самым нашим отъездом вновь стал упрашивать взять его с собой. В данном вопросе князь был непреклонен. «Чёстафус, ты остаёшься», — строго сказал Вальдемар и посмотрел на меня. «Лиза, а нам пора». Опустив плечи, мышь поник и всхлипнул. «Кто я такой, чтобы оспаривать приказ хозяина?» Понимая, что должна хоть как-то ему помочь, решила вмешаться и попробовать исправить ситуацию. «Вальдемар». Может, все-таки возьмем чувства Фуса с нами?» «Лиза!» — простонал князь. «Но ты же знаешь, что его поведение оставляет желать лучшего. Он ведет себя отвратительно, перечит Фарамиру, неуважительно относится ко всем, и самое главное — невозможно предугадать, что он сделает в тот или иной момент». — Мне не нужны скандалы, поэтому Чёстафус остаётся дома. Крылатик опять тяжело вздохнул и грустно посмотрел на меня большими круглыми глазами, в которых блестели крупные слёзы. — А если он пообещает, что будет помалкивать, не будет перечить никому, с почтением и уважением отнесётся к другим представителям знати? — спросила я. «Никогда в это не поверю!» — качнул головой Вальдемар. «А если за него поручусь я?» Крылатик взлетел, уселся мне на плечо и выдохнул. «Обещаю, что буду сдержан!» «Ну, надеюсь, что Лизу ты не подведешь!» Вальдемар качнул головой. «Но если вновь начнешь умничать, немедленно отправишься обратно. Понял?» «Да!» — радостно воскликнул мышь. «Ну тогда вперед!» «А я еще свои вещи не взял?» — внезапно сообщил Чуча. Вальдемар прищурился и ехидно поинтересовался. «Интересно, какие!» «Ну как какие?» — в голосе крылатика послышались возмущенные нотки. «Я все-таки потомственный фамильяр рода Делеви!» И выглядеть должен соответственно. Князь закрыл глаза, явно пытаясь сдержать свое раздражение. Понимая, что грозы не миновать, пролепетала. «Мы быстро!» и рванула к лестнице. Подхватив подол длинного темно-синего бархатного платья, спешно поднялась по ступенькам. «Так, давай быстренько!» — посмотрела на Чустафуса. «Что ты хотел взять?» «А где сумка?» — мышь вопросительно уставился на меня. «Какая?» «Обыкновенная. Как я вещи понесу? В лапках?» В голосе наглеца отчетливо слышались ехидные нотки. «Знаешь, если будешь испытывать терпение князя, боюсь, что и сумка тебе не понадобится». Мышь скривился и недовольно буркнул. — Конечно, хорошо угрожать тому, кто ничего противопоставить не может. «Чуча — Чуча, — невольно повысила голос, — ты еще не понял, что если доведешь Вальдемара, то точно останешься дома? — Да понял я, понял. Мышку куда-то рванул по коридору и скрылся из виду. Я замерла у стены, разглядывая картину с ярким натюрмортом уже сожалея о том, что вмешалась и уговорила взять фамильяра с собой. «Наверное, князь прав, и этот не неисправим». «Лиза!» — послышался мужской голос. «Поторопитесь!» «Идём!» — крикнула я и позвала мышь. «Чуча!» Ответом мне была тишина. Стало понятно, что кое-кто никуда не торопится. Понимая, что нам действительно уже пора, направилась к лестнице, и тут раздался писк. — Помоги! — обернувшись, охнуло от удивления. Фамильяр с трудом летел. На голове его возвышался странный венец, наподобие мини-короны, инкрустированный блестящими крупными камнями а на груди мышь тащил толстенную цепь с круглым медальоном размером со среднее яблоко. Шагнув вперед, подхватила Чучу, охнув от тяжести украшений. — Что это? — вопрос сам слетел с губ. — Семейный гарнитур. Я же потомственный фамильяр. «Как ты себя в этом представляешь, если он такой тяжелый?» «Ну, я же в нем летать не буду. Смотри, вот ты посадишь меня на плечо, и все заметят мою важность». Невольно вздрогнула от открывающейся перспективы и заявила, «Даже и не мечтай!» «Ну, Лиза!» И на меня жалобно посмотрели. «Знаешь, чей ты фамильяр? Вальдемара. Вот пусть он тебя и носит!» Я решительно направилась вниз. Князь, увидев мышь во всей красе, скептически промолвил. «Он неисправим!» А затем перехватил чувство фуса у меня из рук. «Спасибо!» — с облегчением вздохнула в ответ. Вальдемар вышел на крыльцо, спустился по лестнице, где стояли наши саквояжи, и промолвил. Портал представляет собой поток энергии, открывающий дверь в указанной точке. Перемещение вызывает неприятные ощущения, к которым потом привыкаешь. «Лиза, так как ты впервые, шагнув в марево постарайся сразу зажмуриться. Поняла?» Да." — Тогда сейчас открываю портал. Сначала летит фамильяр, потом ты, ну и я за вами. — Вальдемар! — я шагнула к мужчине и погладила его по руке. — В этом мышь лететь не может. Князь поджал губы, ловко снял с притихшего наглеца все украшения, спрятал их в карман и уточнил. — Ну, теперь можно открывать портал? Ответом ему было молчание. Мужчина, сосредоточившись, стал что-то шептать. Воздух вокруг нас внезапно стал мерцать, и буквально из ниоткуда появилась разноцветная круглая воронка. Чостофус, вспорхнув с мужских рук, в один миг скрылся в ней. Вальдемар подхватил наш багаж и кивнул мне. Вздохнув, сделала шаг в портал и крепко зажмурилась. Меня сначала охватил холод, потом жар, а после послышался насмешливый голос крылатика. "Лизенька, все закончилось!» Я открыла глаза, я открыла глаза, и мир вокруг меня поплыл. Голову пронзил болезненный импульс. От радужных бликов перед глазами стало тошнить. От радужных бликов перед глазами стало тошнить. Я невольно снова зажмурилась и начала оседать. «Лиза!» — меня подхватил Вальдемар. «Лиза!» «Ты что наделал? Ты совсем спятил!» Издалека послышался возмущенный возглас Чустафуса и почему они не заботился? Неужели нельзя было применить какое-нибудь заклинание, чтобы уберечь ее?» «Замолчи!» — рявкнул мужской голос. «Ты, как всегда, не вовремя. Сердца у тебя нет. Еще слово, и ты вернешься немедленно домой». «Не угрожай мне!» — прошипел фамильяр. «Мой долг — защищать твою невесту». «Раз уж ты сам это сделать не в состоянии!» «Ну все!» Открыв резко глаза, поняла, что лежу, и на автомате выдала. «Не смей трогать чучу!» Лизенька, ты как?» Мышь наклонился ко мне близко-близко, почти уткнувшись носом в мою щеку. «Что болит?» «Все в порядке!» — заверила я, пытаясь побороть подкатившую тошноту. — Сколько пальцев видишь? Передо мной мелькнула когтистая лапа. — Чустафус, прекрати! Вальдемар небрежно отодвинул мыша, заглянул мне в глаза, а затем, обхватив мою голову руками и прикоснувшись губами к губам, выдохнул. В одно мгновение меня обдало легкой прохладой а все неприятные ощущения отступили в один миг. «Спасибо», — с облегчением произнесла я и села. «Лучше», — участливо уточнил мужчина, — «намного». «Прости, я не подумал, что магии в тебе ни капли. Понимаешь, в нашем мире у каждого жителя есть скрытая сила, именно она помогает при портальных перемещениях. А с тобой все не так». «Ты просто не привык ни о ком заботиться!» — раздался голос Чустафуса. Вальдемар бросил на него раздраженный взгляд, а потом вновь посмотрел на меня. «Можешь встать?» — и протянул мне руку. «Спасибо». Я поднялась и поняла, что все это время находилось на аккуратно подстриженной зеленой лужайке. Подняв голову, невольно затаило дыхание. «Чуть вдалеке...» Передо мной возвышался большой дворец. Он весь сверкал и переливался, и в первый миг мне показалось, что он создан изо льда. И лишь когда мы подошли ближе, я поняла, что это такой необычный камень, напоминающий стекло, но какое-то странное, совершенно непрозрачное. Здание представляло собой комплекс строений с круглыми конусообразными башнями, разноцветной крышей и большими прозрачными террасами, на которых стояла мебель. «Как красиво!» — невольно выдохнула я. «Этот дворец — виртуозное творение магов», — пояснил Вальдемар. «В нашем мире нет подобных строений». «Да?» «Да». Кивнул князь и, внезапно, Поставив чемодана на тропинку, Обнял меня за плечи. «М?» — бросила на него Изумленный взгляд. Вальдемар ни разу не переходил Грань дозволенного. И сейчас этот жест казался Совершенно неуместным. «Смотри!» Дорожка под моими ногами Внезапно начала двигаться, Словно лента на эскалаторе. И в один миг мы оказались На многоступенчатой лестнице, которая вела к центральному входу. Ого! выдохнула я. Фарамир любит удивлять своих гостей. Задумчиво произнес Чустовус, уже по привычке сев на мое плечо. Спасибо тебе, малыш, за заботу, шепнула я. Ты мой самый верный друг. Фамильяр ослепительно улыбнулся и выдал. «Ну а кто о тебе еще позаботится? Князь-то наш совсем! Это вот...» э...» Вальдемар молча качнул головой. Ему явно не нравилась говорливость Чустафуса. «Чш!» — шикнула я. «Чуча, помни, ты обещал, поэтому меньше говори, больше слушай». «А если очень высказаться хочется?» — послышался вопрос окинув взглядом говорливого фамильяра, прекрасно осознавая, что порыв вставить свое значимое мнение он сдержать не сможет, предложила. — Высказывайся молча. — Хорошая идея, — поддержал меня Вальдемар. Чуча встрепенулся, взмахнул крыльями, прищурился, явно соображая, что ляпнуть в ответ, и в конце концов просто вздохнул. «Ну вот», — обрадовалась я, — «получилось». «Вряд ли это надолго», — философски заметил князь. «Елизавета! Нам навстречу вышел фарамир. Сегодня повелитель был в Белоснежном, и ему очень шел этот цвет. Не знаю, но этому мужчине все было к лицу». На моих губах невольно расплылась улыбка. — Рада вас видеть, правитель, — промолвила в ответ. — Взаимно. Правитель галантно поцеловал мою руку, а потом кивнул моему спутнику. — Вальдемар приветствую. — Добрый день, — поздоровался князь. Заметив чувства уса, Фарамир усмехнулся. — Ты и своего фамильяра прихватил. Давненько при моем дворе не случалось конфликтов. «Предвкушаю веселье». «Он будет вести себя достойно», — выпалила я. «Он?» — мужчина насмешливо посмотрел на фамильяра. «Очень сомневаюсь». В ответ мышь сел на мое плечо и шумно выдохнул явно на показ. «Промолчал?» — удивился правитель. «Неужели действительно взялся за ум?» «Что-то не верится!» Чуча заерзал на моем плече, и я поспешила заверить. «Да, можете в этом не сомневаться!» ну, ну Правитель неверующий качнул головой и подставил мне локоть. «Елизавета, прошу позволить показать тебе дворец!» «Елизавета, прошу позволь показать тебе дворец!» Я невольно бросила взгляд на своего спутника, который сердито смотрел на нас и молчал. — Вальдемар, ты не против? — уточнил Фарамир. — Тебе необходимо заняться князем Марье, а твоя спутница не должна скучать. — Конечно, — выдавил князь. — Замечательно! — правитель улыбнулся. — Елизавета! — — Уверен, что смогу тебя удивить. Когда мужчина ловко увлек меня на зеленую аллею, и мы скрылись за кустами, я услышала вопль Чустафуса. — Ты так и будешь смотреть, как он уводит у тебя Лизу! Ты в своем уме! Невольно посмотрела на своего спутника. Фарамир или не услышал, или просто сделал вид. Он окинул меня тёплым взглядом и продолжил. «Сначала посмотрим сад, а потом дворец. Не против?» «Нет», — ответила я. «Да и что ещё можно было сказать в данной ситуации?» Дворцовая территория оказалась удивительной. Здесь были целые лабиринты из зелени, в которых стояли симпатичные кованые скамеечки, где любой желающий, утомившись прогулкой, Мог присесть и отдохнуть. Изысканные большие цветники и восхитительные цветы необычно яркого окраса поражали своим благоуханием. Многочисленные каскадные фонтаны с изящными статуями вызывали восхищение. Парк без сомнения дополнял и подчеркивал роскошь дворца. Фарамир оказался удивительно интересным собеседником. Он выстроил экскурсию так, что я буквально ловила каждое его слово, искренне наслаждаясь нашей занимательной беседой. Правитель рассказывал о мире, традициях, многочисленных знатных семьях, невольно погружая меня в ту атмосферу, с которой придется столкнуться. При этом мужчина иногда задавал ненавязчивые вопросы. И в конце прогулки... Я с удивлением поняла, что рассказала о себе почти все совершенно незнакомому человеку. «Ваш парк удивителен!» — улыбнулась я, когда наша прогулка подошла к концу. «Очень красивое место!» «Это точно!» — мужчина бросил на меня теплый взгляд. «Я надеюсь, что когда-нибудь мои наследники будут играть в нем!» и все вокруг наполнится задорным смехом. «Так и будет», — кивнула я. «Очень надеюсь», — послышалось в ответ, «но пока я не встретил свою возлюбленную, с которой бы хотел провести жизнь». «Никогда не поверю, что такой видный мужчина, как вы, обделен женским вниманием», — рассмеялась я. — Да, мы стараются вызвать у меня интерес к себе, это факт. Но вот только каждая из них имеет свои корыстные планы. — Вы в этом уверены? — бросила на своего спутника удивленный взгляд. — Более чем, уж поверьте. Я хочу, чтобы любили меня, а не мой титул и власть. Вы обязательно встретите ту, с которой обретете счастье. «Лиза, ты такая милая!» Фарамир взял меня за руку и коснулся ее губами. «Вальдемару очень повезло!» Я в ответ пожала плечами. «Князь де Леви для меня остался загадкой. Мы живем под одной крышей, много общаемся, часто проводим время вместе, но между нами так и остался какой-то невидимый барьер. Не знаю, почему, но этот мужчина иногда мне казался безмолвной бесчувственной статуей с ледяным сердцем, которое никому не удастся растопить. — Лиза, наверное, ты устала? — Фарамир чуть улыбнулся и предложил. — Может, желаешь перекусить? Он осторожно погладил мою ладонь, которую так и продолжал держать в своей руке. «А может, вина?» «Нет», — качнула головой. Но вот от чашки чая не отказалась бы». «Тогда прошу». Мужчина подставил локоть и, дождавшись, когда я возьму его под руку, увлек меня ко дворцу. Когда мы вошли в фойе, первое, что бросилось в глаза, — это главная парадная лестница. С виду она была достаточно изящной. Белоснежные полупрозрачные ступени, широкие перила и винтообразные столбики с резным декором. Но в то же время казалось строгой и какой-то торжественной. Эффектным завершением лестничного ансамбля была подсветка. Она придавала теплоту и комфорт помещению. Мы поднялись наверх и оказались в широком коридоре.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 Я замерла перед огромным изображением темных гор, над которыми застыла стая птиц, словно осторожно наблюдая за кем-то сверху. Внезапно крылья пташек затрепыхались, и невольно показалось, что еще мгновение, и белоснежные крохи улетят. Но как? — потрясенно выдохнула, наклонившись к картине. Рисунок замер. Тряхнув головой, отодвинулась, и на полотне вновь появилось движение. Повернувшись к Фарамиру, изумленно посмотрела на него и уточнила. — Вы видите то же, что я? Эти полотна принадлежат кисти одного известного художника, который умеет вплетать в свои творения частичку магии. Именно поэтому картины иногда оживают, поражая воображение моих гостей. «Удивительно!» — вздохнула я. «Все никак не привыкну, что вокруг одни маги и чародеи. А в твоем мире нет магии?» «Нет». «А мне кажется, что сила есть во всех. Просто нужно знать, как ее пробудить». Философски заметил Фарамир и увлек меня дальше. Я шла, разглядывая огромные окна с разноцветными витражными стеклами, расписные потолки, картина в золотых рамках, гобелены ручной работы. Один зал плавно перетекал в другой, и в каждом царила настоящая роскошь, от которой становилось немного неловко. В этой гармонии красоты и богатства я чувствовала себя чужой. Прислуга при встрече с нами низко кланялась, но правитель просто шел дальше, словно ничего не замечая вокруг. Пройдя через несколько залов, мы спустились по деревянной лестнице с резными перилами и оказались в небольшом фойе. Фарамир распахнул белоснежные двери и поклонился. «Прошу!» Я вошла в уютную светлую комнату, в центре которой уже был накрыт стол на две персоны. Сквозь полупрозрачные шторы на окнах я увидела прекрасный цветущий сад, в котором невидимые птицы пели чудные серенады завораживая своими волшебными голосами. Правитель отодвинул кресло и помог мне сесть, а сам занял место напротив. В то же мгновение появилась служанка. Девушка, не поднимая глаз, расставила угощение, небольшие пирожные, тарталетки с ягодами, какие-то необычные сладости, а потом, наполнив прозрачные фужеры рубиновым напитком, спешно удалилась. «Попробуй это вино!» Фарамир загадочно улыбнулся. «Думаю, ты оценишь его вкус!» «А как же чай?» — удивленно приподняла брови. «А чай будет позже!» Я взяла в руки бокал и улыбнулась. «За ваше гостеприимство, правитель!» «За твои удивительные глаза!» раздалось в ответ. Я подняла бокал к губам, но сделать глоток не успела. Через открытое окно, как черт из табакерки, залетел Чустафус, который выбил фужер из моих рук и завопил. «Надеюсь, ты не пила?» Если честно, появление фамильяра было столь внезапным и эффектным, что я абсолютно растерялась. Молча разглядывая то разбитый фужер на полу, осколки которого плавали в рубиновом напитке, то мышь пыталась понять, что происходит. Лизенька, Лиза, простонал крылатик, рухнув на мою тарелку. Не уберегли, не усмотрели. Ты, чувствуя резко обернулся на правителя. Ты? «Вы!» — уточнил Фарамир. «Что?» — зашипел мышь. «Я требую, чтобы ты обращался ко мне с соблюдением всех правил этикета». Мужчина сложил руки на груди и пристально посмотрел на крылатика. «Мое терпение не бесконечно, и сегодня оно закончилось». «Да ты! Да вы!» Понимая, что моему защитнику сейчас не поздоровится, схватила фамильяра двумя руками и подняла на уровень своих глаз. — Чустафус, ты с ума сошел! Ты что творишь? — Лиза! Лиза! Этот коварный соблазнитель! Он! Да он! — Это невыносимо! — Фарамир резко встал и бросил салфетку с колен на стол. — Я просто не знаю, как относиться к твоему оскорблению. Наверное, пришло время Вальдемару снести тебе сознание и отпустить в естественную среду обитания. Я фамильяр! — пискнул Крылатик и умоляюще посмотрел на меня. — Лиза, не допусти бесчинства! — Какого бесчинства? — взревел Фарамир. — Какого? вы хотели опоить или любовным напитком и приворожить ее выпалил обвинение Чустафус. и если бы я вовремя не успел что воскликнув с подозрением посмотрела на правителя, чувствуя в душе горькое разочарование это правда я не могла поверить, что этот мужчина сильный уверенный в себе красивый Опустился до подобного. «Зачем ему все это? Отомстить Вальдемару?» Фарамир сел в кресло, Положил подбородок на руку, Согнутую в локте, И укоризненно качнул головой. «Нет, это было вино, Обыкновенное полусладкое виноградное вино, Которое бочками ежегодно доставляют в мой дворец». «Вино?» «Вино! Вино!» Мышь стал вырываться, и я вынуждена была его отпустить. Крылатик подлетел к разбитому фужеру и тщательно принюхался. Обмакнув лапку в рубиновую лужицу, он лизнул ее один раз, затем второй, а потом ошеломленно посмотрел на Форамира и прошептал «Вино!» «Действительно вино!» Я закрыла ладонью глаза, просто не представляя, что говорить правителю и как теперь оправдать Чустафуса, который поторопился с выводами и беспочвенно обвинил Фарамира в том, что тот не делал. «Ну что, молчишь?» — усмехнулся мужчина. В чем меня еще обвинишь? Простите его, виновата промолвила я. В этот момент дверь в гостиную распахнулась и в комнату залетел всклокоченный Вальдемар. Замерев на пороге, он окинул нас пристальным взглядом, а потом, словно удостоверившись, что все в порядке, уточнил. Лиза, с тобой все хорошо. — Хм, я так понимаю, тебя Чёстафус вызвал, — хмыкнул Фарамир. — Да, — растерянно кивнул князь. Он сообщил, что Лиза в беде. — Ну что? — правитель пристально посмотрел на поникшего фамильяра. — Сам поведаешь хозяину или мне рассказать о твоих подвигах. — Я лишь хотел защитить Лизу, — схлипнул мышь, и посмотрел на Вальдемара. — Ты ничего не видишь, ничего не замечаешь! Князь нахмурился и сухо выдавил. — Чёстафус, ты немедленно возвращаешься в замок. Когда закончу дела, мы обсудим твое поведение и решим, как нам быть дальше. Мышь, взлетев, плюхнулся ко мне на плечо и заверещал. «Я оберегал Лизу. Да, вышла ошибка, но...» «Никаких «но».» Князь шагнул ко мне, чтобы схватить фамильяра за шкирку. «Немедленно домой». Посмотрев на Фарамира, выдохнула. «Простите его, пожалуйста. Он не хотел вас обидеть». Мужчина укоризненно качнул головой, потом улыбнулся и едва слышно шепнул. «Будешь должна!» А затем обратился к князю. «Вальдемар, не торопись отправлять этого наглеца домой!» «У нас был договор», — мужчина посмотрел на правителя. «Но Чустафус решил, что все это просто слова, и нарушил свое же обещание, оскорбил вас, напугал Елизавету, отвлек меня от важного дела». «Этот хитрец очень предан твоей избраннице, и лучшего защитника не найти. Сам знаешь, при дворе плетется немало интриг, и кто защитит Лизу лучше него? Он наглый, но весьма бесстрашный, а наказать... наказать ты всегда его успеешь». «Думаешь?» Князь задумчиво посмотрел на фамильяра, который, прижавшись ко мне, Даже дышал через раз. «Да, он доставляет немало хлопот, но охранник из него замечательный. Ты бы видел, как он влетел в гостиную и выбил бокал из рук Лизы», — усмехнулся правитель. «Зачем?» — удивился князь. «Да решил, что я хочу приворожить Елизавету любовным напитком». В глазах Фарамира играли насмешливые нотки. «Что?» — Вальдемар изменился в лице. Схватив крылатика за шкирку, мужчина чуть наклонился ко мне, склонил голову перед правителем и сухо сказал. «Мы вернемся к вам чуть позже». А затем решительно вышел из комнаты и плотно закрыл дверь. Последнее, что я услышала, — это был писк фамильяра. Ошибка вышла случайно. Я не понимаю, почему ты ему так доверяешь. Фарамир уткнулся лицом в ладонь и рассмеялся.